Контрульные вопросы к голове скелетные мышцы. Общие данные. Значение скелетных мышц. Почему скелетные мышцы называются произвольными? Сколько примерно скелетных мышц? Какую часть веса, массы тела они составляют? Из чего развелись скелетные мышцы? Такие мышцы называются аутохтонными, такие мышцы называются трунхофугальными? Трункопитальными, что входит в состав скелетной мышцы как органа. Какие части различают скелетные мышцы? Что входит в состав мышечного брюшка? Что называют эндомизием, и из какой ткани построено сухожилие, значение двигательных эферентных нервных волокон мышцы значение чувствительных, аферентных волокон мышцы, значение симпатических волокон мышцы. Чем определяется производимая мышцы работа? Чему пропорциональна сила мышцы? Какие две точки пункта различают в мышце? Какие мышцы называются синергистами? Какие мышцы называются антагонистами? Какое движение обычно производят передние мышцы? Такое движение обычно производят задние мышцы. Как расположены по отношению к суставу мышцы, производящие приведение. Как расположены по отношению к суставу мышцы, производящие отведение. Как расположены по отношению к вертикальной оси сустава мышцы, производящие вращение. Какие различают по форме основные виды мышц. Где преимущественно расположены длинные мышцы, короткие мышцы, широкие мышцы? Какие различают группы мышц в зависимости от их функции? Какие различают мышцы в зависимости от их положения? Приведите примеры названия мышц в зависимости от их формы, функции, особенностей строения. Какие анатомические образования относят к вспомогательному аппарату мышц? Что собой представляют фасции, из чего они построены? Что образуют фасции вокруг мышц? Какие футляры влагалища называются фиброзными. Какие фиброзно-костными. Значение фасций. Что кроме мышц покрывает глубокие собственные фасции? Такая фасция называется поверхностной. Из какой ткани она построена? В области таких суставов располагаются сеновиальные влагалища сухожилий? Из каких листков состоит стенка синовиального влагалища? Что происходит в брызейке сухожилия? Что находится в телевидной полости влагалища? Значение сеновиальных влагалищ и сеновиальных сумок. Конец 159-й страницы. Мышцы туловища. Поверхностные мышцы спины. Начало прикрепление функции трапециевидной мышцы. Начало прикрепление функции рыпяшие мышцы спины. Начало прикрепление функции ромбовидной мышцы. На какие группы делятся глубокие мышцы спины? Мышцы латерального тракта их функция. Перечислите мышцы медиального тракта, их функция. Перечислите поверхностные мышцы груди. Начало прикрепления функции большой грудной мышцы, малой грудной мышцы. Такие мышцы находятся в межреберных промежутках. Их функция. Части отдела диафрагмы, отверстия диафрагмы. Где они находятся? Назовите слабые места диафрагмы, значение диафрагмы, значение мышц живота. Перечислите эти мышцы назовите начало прикрепления и функцию наружной косой мышцы живота. Нажмите начало прикрепления и положения внутренней косой мышцы живота. Начало направления и прикрепления поперечной мышцы живота. Начало прикрепления функции прямой мышцы живота. Какие мышцы туловища участвуют в его сгибании и разгибании? Как образуется влагалище прямой мышцы живота, выше пупка и ниже пупка? Дайте определение пахового канала. Что проходит через паховой канал у мужчин и у женщины? Назовите стенки пахового канала, чем они образованы? Чем представлены глубокие внутренние и поверхностные наружные отверстия пахового канала. Назовите слабые места передней брюшной стенки. Мышцы шеи и головы. Поверхностные мышцы шеи – функция каждой из них. Мышцы шеи – лизащие выше подъязычной кости и основная их функция – Мышцы С и лежащие ниже кости и основная их функция. Глубокие боковые мышцы шеи, их функция. Предпозвоночные мышцы С их функция. Назовите области шеи. Назовите треугольники передней области шеи и определите их границы. Назовите треугольники боковой области шеи и определите их границы. Назовите фас. Эссеи. Такие межфасциальные пространства свои вы знаете. какие два группы мышц головы различают. Перечислите жевательные мышцы, функции этих мышц, принцип расположения мимических мышц, особенность их прикрепления, строение и функция надтерепной мышцы. Мимические мышцы окружности рта и их функции. Мышцы верхней конечности. Назовите мышцы плечевого пояса. Керние мышцы плечевого пояса участвуют в отведении и во вращении плеча руки. Назовите передние мышцы плеча, какие из них перебрасываются через плечевой сустав, через локтевой сустав. Задние мышцы плеча, их функция. Перечислите поверхностные передние мышцы предплечья, глубокие передние мышцы предплечья, перечислите задние мышцы предплечья. Какие три группы мышц различают на ладонной поверхности кисти? Назовите мышцы. Возвышение большого пальца кисти. Назовите мышцы возвышения мизинца и средней группы мышц кисти. Чем ограничена подмыссилковая ямка, что в ней находится? Какие борозды и канал различают на плече? Конец 160-й страницы. Чем образована локтевая ямка? Какие борозды различают на предплечье, что в них проходит. Сухожилия каких мышц проходят в запястном канале, чем они одеты. Мышцы нижней конечности. Начало прикрепления и функция подвздошно-поясничной мышцы. Начало прикрепления и функция большой ягодичной мышцы. Начало прикрепления и функция средней и малой ягодичных мышц перечислите задние мышцы таза кроме ягодичных укажите их функцию какие группы мышц различают на бедре строение функции четырехглавой мышцы бедра перечислите задние мышцы бедра через какие суставы они перебрасываются и какие движения в них производят перечислите медиальные мышцы бедра Какие мышцы таза и бедра сгибают бедро? Какие мышцы разгибают бедро? Какие мышцы отводят бедро? Какие приводят бедро? Какая мышца является разгибателем голени? Какие группы мышц различают на голени? Название и функции передних мышц голени. Строение и функции трехглавой мышцы голени. Название функции глубоких задних мышц голени. Название латеральных мышц голени, их функция. Мышцы тыла стопы. Какие группы мышц различают на подошве стопы? Как называется фасция бедра? Какие межмышечные перегородки от нее отходят? Какие отверстия разделяет брусовидная мышцы, Какие лакуны различают? под паховой связкой. что в них происходит. Когда образуется бедренный канал, какие отверстия он имеет, чем ограничен бедренно-подколенный канал, чем ограничена подколенная ямка, где расположен голенно-подколенный канал. Конец 161 страницы.